Александр Седых Хранитель Книга первая Боги не врут Пролог Разговор в верхах Ты мне должна Это я готовлю смертных Встречи с тобой Богиня судьбы уперлась гневным взглядом В богиню смерти Могу забрать их и без подготовки Усмехнулась богиня смерти. Судьба выглядела такой похожей на обычную человеческую девушку, когда злилась. «Что они тебе дадут без энергии?» Продолжала злиться судьба. «Ладно», — уговорила. «Дам одну душу, подходящую для твоей цели. Как ни странно, общая энергия у нее на нуле. Не могу отправить ее ни на исправление, ни на перерождение. При таком странном балансе она проникнет в любую вселенную». Наконец создалась смерть. Ей самой хотелось посмотреть, что получится из попытки судьбы побороться с хаосом. Не так часто появляются прорывы в мутные миры. Когда-то, очень давно, даже по меркам богов, первозданный хаос накрыл некоторую область мироздания и с того времени искажал все попытки восстановить равновесие. Зачастую законы порядка срабатывали там вовсе не так, как хотелось даже если чей-то аватар с большим трудом умудрялся проникнуть в искореженную тьму. «Наконец! Давно бы так!» Довольно проворчала судьба. В отличие от смерти, душами она не владела, она их лишь направляла. Имей в виду, эта душа не телохранителя, а, пожалуй, лучшего убийцы в одном из магических миров. Весьма своеобразная. Представь себе мага жизни, идущего путем смерти, Хм, мне все же нужен телохранитель. Хотя убийца тоже подойдет. Для мутного мира это может оказаться верным выбором. В правильных условиях он сделает то, что нужно. Маг без энергии — это что-то новенькое, — заинтересовала судьба. В свое время он попал в неприятную ситуацию. Война магов даже для меня отвратительное зрелище. Приходит столько бракованных душ, «Вот куда прикажешь их девать с отрицательной энергией? Скидывать в нижние миры? Так оттуда единицы из них выползут. Остальные так и варятся в низкоэнергетическом котле». Недовольно передернула плечами смерть. «Не отвлекайся. Расскажи об избраннике. Что-то не припомню души с нулевой энергией». Прервала жалобы подруги судьба. «Еще бы тебе его помнить», — усмехнула смерть. «Ты его знала и контролировала в свое время, как сильного мага жизни» а ко мне он попал после незаконченного ритуала лишения силы. Лежа на алтаре, парнишка ухитрился прикончить мага смерти, проводившего ритуал отбора жизни. Как тебе такая ситуация? Ой, по примерным расчетам он попал в замкнутый цикл ритуала и стал невидим для богов. А разве такое возможно? удивилась судьба. Как видишь, оказывается, возможно. Кольцо энергии из жизни и смерти экранировало его от любого божественного и магического воздействия. Вот с такими параметрами силы этот человек и жил еще очень долгое время, пока не попал ко мне и не завис на входе. Подруга жизнь над ним уже не властна, а я им еще не занялась. А как же он жил, маг без магии? Так и жил, обходясь внутренними силами. Не поверишь, но после ритуала он стал убийцей. Из-за кольца сил антагонистов никакие заклинания на него вообще не действовали. Если бы знала, скольких верных адептов он спроводил на реальную встречу со мной, ты бы удивилась. Это я потом выяснила, когда он все же решил покинуть мир смертных, и кольцо сил разрушилось. Это что, он меня тоже подменял? А я и не знала? «Накажу!» — возмутила судьба. А лишь такой сможет выжить в мутных мирах рассмеялась смерть, любуясь возмущенной подругой. Правда, теперь магию жизни нечему равновесить, но есть психологический груз профессионального убийцы, а эта гирька на весах никак не меньше, чем энергия смерти. Ладно, погасила раздражение судьба. За присвоение моих обязанностей проучу его по-своему, но и награжу кое-чем полезным для жизни в мутном мире. Надеюсь, он не откажется от задания. Это вряд ли. Весенье у моего входа куча локального времени заставит любого упрямца выбрать более интересный вариант небытия. Успокоила подругу смерть. Бесконечная абсолютная пустота вокруг. В ней нет ничего, за что мог бы зацепиться взгляд или уставший разум. Мысли непрерывной вереницы кружат, кружат, кружат. И каждое мгновение прожитой жизни отражается, как на огромном экране. И нет сил забыть то, что хотелось бы не вспоминать, не сожалеть о том, чего не исправить, не раскаиваться в том, что когда-то сотворил. И даже то, чем мог бы в жизни по праву гордиться, не приносит облегчения. Не знаю, когда появился в этом месте. Невозможно определить время, если его не существует. Прекрасно помню, как на меня вывалилась толпа телохранителей последней цели. Повеселился напоследок знатно. Два десятка тел точно отправилась сопровождать своего злобного повелителя. Последний заказ не предполагал моего выживания. Специально его взял. Наверное, устал от жизни, по крайней мере, тогда так считал. Кто же знал, что бесконечно придется висеть в пустоте? Надеюсь, обо мне в мире еще долго будут ходить легенды. Не каждому убийце выпадает случай отправиться в чертоги смерти трех императоров-магов. После моего финального выступления должны, наконец, прекратиться постоянные войны в империях. Самых ненормальных я убрал. За деньги их врагов, разумеется. Жить-то на что-то надо. Первого императора отправил на тот свет без проблем. Напрасно он так сильно надеялся на магические защитные артефакты. Его смерть достойно оплатил третий. Второго охраняла толпа учеников, но они против меня, познавшего все убийственные техники мира с точки зрения мага жизни и, к тому же, невосприимчивого к заклинаниям, ничего не смогли сделать. Знатно там повеселился. Наверное, всего лишь парочка не самых активных последователей выжила. Третий точно знал, что убийца уже идет по его душу. Но окружив себя лучшими телохранителями и магами, наверняка не рассчитывал, что это мой прощальный заказ. Как раз за деньги родственничков первого. Секретный ход я заблокировал заранее. Хотя блокиратор магии штука очень недешевая. Зачем мне деньги по ту сторону жизни? О боги! Как же император визжал, пытаясь открыть секретную дверь и видя, что его лучшие люди не могут остановить рвущуюся к нему смерть в моем лице. Славная была бойня. Труп хозяина телохранителя все же утащили, но ничего с ним не сделают. Убиваю я качественно. Опыт мага жизни никуда не делся. Не считал, сколько в меня стрел всадили набежавшие гвардейцы. Да это и не важно. С теми ранами, что я получил до этого, люди долго не живут. Даже бывшие маги жизни. Хорошо, что память о прожитом осталась при мне. Есть занятия для сознания в окружающей меня мути. Первое время пытался трепыхаться, что-то придумывать, чтобы выбраться отсюда. Но что может сделать чистое сознание, зависшее непонятно где? И в то же время, паршиво, что даже на мгновение отключиться никак невозможно. Не ни поспать, не забыться, не получается. Наверное, это наказание за все мои подвиги. Прежде чем добраться до верхушек империи, я устранил много генералов и прочих имперских лизоблюдов. Сто лет войны. Сколько людей, сил, магии, и все впустую. Вместо развития кругом упадок. Очень надеюсь, после моих подвигов желающих повоевать уменьшится. Может же опять прийти великий убийца. Жаль. Нельзя определить, сколько времени я, точнее сознание, висит в этой серой мути. Надоело. Так, боги услышали вопли грешника. Это что за красавица нарисовалась и смотрит на меня? «Ты мне должен», — обратилась ко мне появившаяся при лестнице, укутанная в легкую белую дымку, которая почти не скрывала весьма достойной фигуры. «Это заявка или предупреждение?» Пошутил я в уме. «Смеяться нечем, тела-то нет». «Это факт», — недовольно нахмурившись заявила гостья. «Тогда это не ко мне. Факты нужны для реальной жизни, а я сейчас не живу, а где-то существую без тела». Оставалось лишь острить хотя и так понятно, что обычные люди здесь вряд ли ходят. «Нужно, чтобы ты выполнил одну работу. Телом я тебе обеспечу. Это и будет твоим наказанием». Не обратила внимания на мою грубость странная собеседница. «Нет, убийство — это теперь не ко мне. Убивать я мог в своем старом теле, но, боюсь, еще немного и не остановился бы, пока не отправил в чертоги смерти всех ее адептов. Не люблю я их». «Отказываешь богам?» Неподдельно удивилась незнакомка. «Ты не представилась? Да и чем боги мне помогали, чтобы я их уважал?» Грубить неизвестной богине не стоило, но я не хотел останавливаться. Мне давно стало все равно. Скорее бы забыться и не торчать в этой муте непонятно кем. Боги могут развеять душу. Я уж точно знаю. Скорее бы. В старых манускриптах описано много интересного, непонятного большинству магов, «Деньги за заказы как раз обеспечивали мне доступ к старинным книгам». «Развеять — это, конечно, правильное решение», — уловила мою мысль девушка. «Тогда не тяни. Надоело все хуже некуда. Мне на самом деле надоела эта неопределенность». «Нет. Слишком легко хочешь отделаться. Ты мне сначала долг отработаешь, а потом посмотрим. К тому же это тебе наказание будет за то, что подменял мои решения». Погрозила мне красотка идеальным пальчиком. «Ничего. Никому. Не должен. Точка. Богам тем более». Злость потихоньку закипала во мне. «Терять мне совершенно нечего». «Хорошо». Неожиданное и необычное согласие гости с моими мыслями слегка остудило вспышку злости. «Стоило выслушать предложение. Отказаться всегда успею». Похоже, мои мысли она все же читала, поэтому продолжила. Существуют в мироздании пространства, захваченные хаосом. Вселенные с обитаемыми мирами тоже есть. По понятным причинам доступ к богам туда ограничен. Не буду загружать тебя лишней информацией. Работать нам в той зоне проще всего через адептов. Ты и будешь одним из них. Твоя основная задача — защищать особенного мыслящего, способного открыть мне некоторый доступ к области хаоса. Богиня ожидала моего решения чтобы опять устроить там очередную бойню. Все же решил уточнить я. Насколько я знал, боги предпочитали не лгать в ответах смертным. Всего не скажут, но обманывать точно не будут. Как правило, судьбы адептов очень сложны и зачастую заканчиваются раньше срока. То, что хорошо для мира, обычно плохо для самого проводника божественной воли. Об этом писалось во многих древних трактатах, хотя встречи с божественными сущностями происходили очень редко. «Зачем богине судьбы устраивать бойню?» — удивленно приподняла бровь собеседница. «Можно было и представиться с самого начала. Укорил я ее. Прости, не учла твои особенности. Люди сразу чувствуют, кто с ними говорит. Извинения бывшему смертному, а теперь просто где-то витающему духу, выглядели вообще необычно. Даже не нашел, что сказать. Надеюсь, ваш особенный не очередной черный властелин?» На всякий случай поинтересовался я. Предложение меня интересовало все больше, да и висеть непонятно где и непонятно сколько надоело. Мой адепт — всего лишь маленькая девочка. Она должна выжить и как можно дольше оставаться в нормальном пространстве. Мир там гораздо непонятнее и опаснее того, что ты знал раньше. Ее мать, умирая, своей молитвой пробила небольшой проход в области хаоса. Им я и воспользуюсь, чтобы забросить тебя для выполнения задания. Для охраны мне нужен постоянный доступ к охраняемому. Как ты это обеспечишь? Несмотря на множество темных пятен в задании, оно мне подходило. Есть вариант. Хитро улыбнулась судьба. Доступ к охраняемому телу у тебя будет лучше, чем у других окружающих ее людей. Не дав мне задать вопрос, она добавила. Еще до выполнения задания ты получишь аванс. Деньги и ценности для тебя бесполезны а вот способность мыслить с такой скоростью, как сейчас, у тебя сохранится. Еще бы мне кто-нибудь объяснил, что бы это значило. Я даже представить не мог, чем может отличаться мышление там и здесь. Как думаешь, сколько времени прошло с момента твоего появления здесь до нашего разговора? Как на неразумного ребенка посмотрела богиня на мое сознание или на то, что она видела? я от себя не видел. Много. Вечность. По крайней мере, мне так показалось. «Относительно того мира, откуда ты пришел, нисколько». Открыто улыбнулась мне судьба. «Еще столько, нисколько, и я точно не выдержу, свихнусь, даже если это здесь невозможно». Получается, боясь сойти с ума в обычном мире, я сбежал сюда и мог бы двинуться здесь через нисколько времени. Забавный поворот, но не для меня ты сможешь мыслить с почти безграничной скоростью. Это потребует некоторых энергетических затрат организма, но это достижимо. Немного пояснила мне судьба смысл аванса. А что-нибудь более вещественное обнаглел я. К сожалению, ничего вещественного в зону хаоса не переправить. Богиня опять не обиделась на мою выходку. Хорошо, я согласен. Срок контракта. Поинтересовался я. Предложение меня точно устраивало. «Жизнь. Всего лишь жизнь. Насколько это у тебя получится?» Дальше я уже не слышал слов необычной собеседницы. Серая воронка, образовавшаяся где-то рядом с моим сознанием, втянула меня и понесла по бесконечному коридору.